Глава четвертая Беглый полковник, ныне писатель, продолжал получать удовольствие от отдыха, а я старательно искал подходы к нему. Каждый день в районе десяти утра привычно ожидал его после завтрака у отеля. Провожал на пляж, после него клиент обедал в одном и том же дешевом ресторане. Откушав, возвращался в отель и часа четыре отдыхал в номере. Около семи вечера выходил на променад, после чего зависал в кафе или баре. Скромно ужинал, умеренно выпивал, как правило, в одиночестве. Один только раз в компанию ему составила девица определенных проплаченных достоинств. Объект выбрал бюджетный вариант, скромную труженицу постельного фронта. Явно из одной из стран СНГ, ну той, что к югу от России. С ней же и был в гостиницу. Тем же вечером я вышел на связь с ученым-куратором, доложил обстановку, выслушал очередную порцию недовольства поведением как будущей жертвы, так и лично меня, после чего отзвонился шефу. «Что скажешь?» «Есть идея», — доложил я. «А подробней» — выслушал. «Дурацкий план, но другого, как полагаю, нет. Работай. Одному не справиться». — сообщил я. — Извини, дружок. Группу подыгрывания выслать не могу. Просто не имею права. Если помнишь, это не моя операция. — Мне надо группу. Хотя бы одного человека, — взмолился я. — Ты одного, говоришь? — Ладно, попробую. Напомни, что тебе привести. Выслушал и хмыкнул. — А как насчет ледоруба? — Обойдусь, — сухо отозвался я. За проведенное здесь время чувство юмора Изряда подрастаяла под солнцем. но но Два дня спустя я заглянул вечером в бар на побережье. В экономно священном Зальце на восемь столиков посетителей кроме меня не наблюдалось. Туристы сюда не заглядывали по причине необычайно низкого качества подаваемого здесь кофе и всех остальных напитков. Местные же не такие привередливые, в это время уже расходились по домам. Заказал два кофе и пару рюмок местного бренди. Не притронувшись ни к тому, ни к другому, здоровье дороже, закурил и принялся ждать. Здорово, молодой. Он присел за мой столик, опустил на пол сумку и ногой придвинул ко мне. Я в точности повторил тоже со своей сумкой. Пароль мне нужен, как сказал классик жанра. Я узнал его по фото. Над столом шефа. На нем тот был изрядно моложе и в форме с генеральскими погонами бывший командир Сандалова, бывший начальник одного из управлений нашей конторы, один из немногих оперативников, выслуживших лампасы. — Угости дедушку табачком! — хриплым голосом проговорил тощий лысоватый тип лет за семьдесят по виду, обнажил в улыбке набор снежно-белых зубов Явно не своих. Понюхал кофе. Какая гадость! Отодвинул чашку в сторону. А вот со спиртным обошелся иначе. Одним глотком прикончил содержимое рюмки и даже не поморщился. Что значит школа? Еще той, советской разведки. Тогда спокойно пили все, что горит. Здесь все, что заказывал? Дедок кивнул. Все по списку. Отлично, значит завтра. Он выслушал меня, стрельнул еще сигаретку и распорядился принести местного пойла. Пару рюмок. «Вопросов нет. Ступай, молодой. До завтра. А вы?» «Посижу еще. Мне здесь нравится. Сигарету оставь. Всю пачку».